— сказал Инктор, — нечего пялиться на шомчанских монстров. «Сосредоточься, хурины, — Сосредоточься, Хурин, широк. На пятерых прохожих солдаты едва взглянули, улица вела прямо и вниз к округлой чаше гавани, там Рант видел суда на якоре, высокие коробки кораблей с высокими мачтами, совсем на таком расстоянии маленькие. Тут он бывал очень часто...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 — Он там, говорю вам. — Рок, вот что нам нужно, — прорычал Инктор. — Я найду Фейна и заставлю его сказать, где Рок. Он и шага не сбавил. Мэт ничего не произнес, но на лице была написана мольба. — Я должен найти и Фейна, — подумал Рант, — должен. Но, поглядев на лицо Мэтта, сказал Инктор. — Если кинжал в том доме...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 Если он выйдет, можно вернуться к Верен до середины дня и до темноты составить план. — Я не намерен ждать Верен, сказал Инктор. — И ночи не стану ждать. — Слишком долго я уже ждал. Я намерен вернуть себе Рок до захода солнца. — Но мы не знаем, я знаю, что кинжал там, — произнес Мэтт. И Хурин утверждает, что Фейн был здесь прошлой ночью, Инктор пресек попытки Хурина уточнить. «Впервые ты соизволил сообщить, что следу ни день и ни два, а несколько часов. Мы отберем рок теперь. Сейчас». «Как?» — сказал Ранд. Офицер более на них не смотрел, но перед зданием по-прежнему было не меньше двух десятков солдат и пара громов. «Это безумие! Здесь...»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 Пятьдесят. Хурин вскарабкался по стене и сиганул за нее раньше, чем последнее слово успело слететь с языка Мэта. Следом полез Перин. Ранд подумал, что Мэту, верно, понадобится помощь. Вид у него был такой бледный, вымотанный. Но, судя по проворству, с каким тот одолел стену, помощь ему была не нужна.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 Он там. Я чувствую его. Где страшник? Прошептал Ранд. Мертв, сказал инктор. Он был слишком самонадеян. Он даже шум поднять не попытался. Я спрятал труп в кусты. Ранд уставился на него. Это Шончан был самонадеян. Единственное, что не позволило Ранду немедленно вернуться, страдальческое бормотание Мета. Мы почти на месте. Инктор говорил тоже, будто сам с собой. Почти. Заходим. Ранд вытянул меч, когда они в пятером двинулись по ступенькам заднего крыльца. Он слышал, как Хурин достает коротко клинковый меч из зубчатый мечелом.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 Ее длинное белое одеяние было совсем прозрачным. За углом женщина скрылась с глаз. — Ты видел? — Сипла спросил Мэт. Все же видно через... Ингтар зажал ему рот ладонью и прошептал. — Не забывай, зачем мы здесь. — Теперь ищи! Ищи для меня рок! Мэт указал на узкую винтовую лестницу,